Предскрипту. Хочешь, не хочешь, а с миром, в котором я стал жить, мне пришлось знакомиться предметно, и не только теоретически. Планета была выделена как изначально пригодная для проживания людей из общего реестра планет компьютера Мария по всем параметрам. Предварительную подготовку мы подготовили в юдоисторический геологический период. Потом внедрили сюда привычную земную флору и фауну. Не обошлось, конечно, и без казусов. А потом смело подселили туда колонии людей. Планета по своим размерам почти такая же, как родная Земля. Но материков только два. Побольше и поменьше. И расположены они были несколько асимметрично по отношению к общегеографическому центру. Возможно, в силу своей ресурсной бедности или просто так исторически сложилось, как с Евразией, Африкой и американскими континентами на Земле. Материки по степени своего развития разделились. Меньший материк стал объединенным королевством. А больше, преимущественно большим количеством разрозненных колоний, Хотя факт, что в колониях было и больше жителей, и больше осваиваемых ресурсов. Размеры Объединенного Королевства равны приблизительно 2,5 миллиона квадратных километров. Была еще одна сила – «Островное государство». Основной остров размером что-то около миллиона к полутора километрам квадратным в центре огромного скопления островов всех вариантов размеров и форм с разной степенью населенности и развитости инфраструктуры. Я не пытался определить общие размеры всей развитой островной составляющей, но предполагаю, что она соизмерима с объединенным королевством. Вся масса всех островов и Объединенное Королевство находились приблизительно на равном расстоянии от обоих материков. Оставалась еще одна большая площадь океана, вообще как бы отдельно вне интересов обоих государств и за пределами привычных путей исследований кораблей. Мало неизвестная. Учитывая постоянное противостояние Объединенного Королевства и Островного Государства и географическую особенность последнего, последнее, именно последнее стало усиленно развивать свой флот. Нельзя сказать, что оно господствовало на море, но колонии успело захватить больше. И в торговле преуспевало весьма сильно, если не сказать, что превалировало. Отдельный разговор про церковь и духовенство. Глава всей церкви планеты, ну типа нашего Папы Римского, его высочайшая святость. Глава церкви любого государства, типа кардинала, если опять брать за образец землю, его верховное святейшество. Ну и остальное устройство почти совпадает. От земного знака христианства, несмотря на дочернее происхождение, жители отошли. Приняли для себя изображение Солнца с вписанным в него глазом. Простенько и со вкусом. Особая роль была отведена женщинам. Практически рабское существование. Полностью бесправное, бессловесное, безликое. Почти как в древних земных азиатских странах. Только что паранжу не носили. А так, в принципе, на планете сложился феодальный строй. Не скажу, что развитой но и не чисто феодально-рабовладельчески. Промышленность на уровне мастерских. Хотя не мне судить о внеземном, гражданском и социальном устройстве. Была идея не трогать никого, не внедряться, не советовать, ни словом не нарушать свое отшельничество. Была идея. Благими намерениями дорога в... в горячее место вымощена.